Говорили, что Осман увидел девушку в первый же день, как только ее выставили на продажу, и влюбился в нее без памяти. Целые дни он проводил вблизи шатра ее хозяина, сгорая от любви, терзаясь от мук ревности. Вечерами умолял отца купить ее, но старик наотрез отказался, жалея деньги и считая, что блажь сына скоро пройдет. Старики часто забывают свою молодость и не помнят что любовь больно ранит юношеское сердце, а влюбленные, теряют рассудок. И Осман был недалек от такого помешательства. Однако друзья сжалились над ним, собрали, сколько требовалось денег, и радостный Осман помчался выкупать свою перь. Но, к несчастью, опоздал. За какой-то час с небольшим до его прихода Исмаил Бек купил девушку и отвел в свой дом ному осману ничего не оставалось как нанять разбойных людей тони то и похитили для него девушку белым днем но влюбленному снова не повезло княжна приняла его за одного из насильников отказалась ему подчиняться и при первой возможности сбежала на его же коне осман не скоро догнал ее потерял время мало того он полдня объяснял знаками о своей любви Когда она поняла, что ей нечего бояться, нагрянули стражники и обоих, связанных, доставили во дворец. Ханский Кади рассудил дело по шариату. Девушка-невольница должна быть возвращена Исмаил беку А Абу-Шариф за свободу своего сына должен уплатить крупный штраф, равный двукратной покупной цене рабыни. Абу-Шериф, проклиная во всеуслышание свою скаредность выкупил сына сейчас же. Не успели чернила высохнуть на бумаге, как осман, удрученный своим несчастьем, с друзьями покинул двор Кади и, как уверяют очевидцы, выехал из сарая. Девушка же осталась в доме Кади и будет находиться в нем до тех пор, пока не улягутся страсти простолюдинов, и только тогда Исмаил Бек сможет забрать ее многие считали что кади рассудил справедливо хотя всем было жаль и молодого османа раненого любовью и бедную девушку которой видимо придется стать наложницей дурака Абдуллы. вот что узнал михаил на базаре расстроенный изнобишин вывел из толпы своего воронова и с опущенной головой пешком пошел по узкой тенистой улочке Он подумал, что благородный осман и красавица составили бы достойную пару, и девушка, хотя и угнетенная неволей, в конце концов примирилась бы, и кто знает, может быть, нашла свое счастье с ним. А теперь, что и говорить, ее ждала жалкая участь. Как раз в это время его окликнул Костка. Азнабишин остановился, тверичанин с серьезным обеспокоенным лицом подъехал верхом на осле и сообщил, что... Исмаил Бек отправился к кади за невольницей и, очевидно, сегодня поведет ее домой. А ты знаешь, где он проживает? У малого рыка Михаил вскочил в седло и скомкал поводья. Вороной помчал его по переулку, свежий ветер ударил в лицо, приятно холодя лоб и губы. Проехав всю улицу, Михаил и Костка свернули на другую, длинную и узкую, с одним рядом тополей на правой стороне и заметили в конце большую группу людей, идущих навстречу. Когда те приблизились настолько, что стал различим каждый человек, они увидели девушку в белых одеждах, рядом с ней Исмаил Бека с палкой в руке и другого мужчину в длинной хламиде, видимо, его слугу. Чуть поводали от них двигались мужчины, женщины и дети, беспрестанно что-то кричавшие. Это, очевидно, злило Исмаил Бека, потому что он несколько раз останавливался и взмахивал палкой. Люди тоже останавливались и ждали, но как только старик догонял слугу и невольницу, двигались следом. Девушка не оглядывалась и не смотрела по сторонам, будто бы ее ничего не касалось. Она шла твердо и уверенно, очевидно зная, каким путем следует идти, и высоко и гордо держала голову, покрытую белой накидкой. Михаил и Костка отвели Воронова и осла к каменной ограде какого-то дома, уступая дорогу идущим, расстояние до которых составляло теперь не более тридцати шагов.